Его рот на её губах, её дыхание в его лёгких. На тенель может дышать. Пальцы запутываются в её волосах, сжимают бёдра. На тенель может чувствовать. Его язык на её шее, её губы на его горле. На тенель может ощущать вкус. Его стон в её ухо, её вздох в его ухо. На тенель может слышать. Его глаза открываются, её глаза открываются. Натнель может видеть. Пока Натнель целует Фрейю, а Фрейя целует Натнеля, каждая клеточка его тела, которую он считал мёртвой, которая, как ему казалось, не заслужила существовать, оживает. Один поцелуй, один поцелуй. Натнель жив. Ребята, вы уже закончили с тарелками? спрашивает Халима. Натаниэль и Фрей отстраняются друг от друга. Э-э, протягивает Халима, краснеет и запинается. Папа хочет произнести речь, так что, может, она переводит взгляд с одного на другого и останавливается на Натаниэле, который не скрывает своей радости. Халима спешит прочь, стараясь не смотреть на них. Они заливаются смехом. Похоже, нам пора возвращаться, говорит Фрея, но не уверена, что способна на это. Может, её возбуждение не настолько заметно, как у Натенеля, но у неё слабеют коленки. Мне нужна минутка. А Анатонелю нужна не минутка, ему нужна бесконечность. Где туалет? Думаю, наверху. Он целует её ещё раз. В этот раз скорее чмокает, попадает в уголок улыбающегося рта. Когда он уходит, его возбуждение угрожает вырваться из кожи. Продолжение следует. Кричит ему вслед Фрейя. Позже подниматься по лестнице больно, но это приятная боль, живая. Позже он не рассматривал такую возможность. Фрей возвращается за стол. Она парит, тает, мечтает о том, о чём не следует, находясь за одним столом с семьёй Харуна, где Натаниэль Кто-то спрашивает её: "Сейчас подойдёт?" отвечает Фрея, и предвкушение его возвращения кружит ей голову. "Пап, нам утром на работу", говорит Саиф. "Давай", торопит его мама Харуна. "У нас ещё десерт". "Ладно, ладно", папа смотрит на Харуна, который уставился в стол. "Бета, завтра ты улетаешь в нашу родную землю, чтобы увеличить эту семью, иншаллах". На столом раздаётся хор: "Иншаллах". Мама Харуна промокает глаза салфеткой. "И, возможно, наша семья снова расширится", добавляет она. "За столом всегда хватит места". Наверху скрипит пол. Скоро спустится Натенель. Он улыбнётся Фрейе. Десерт съедят, тарелки помоют, а потом, так давайте же поднимем бокалы, чтобы пожелать Харуну удачи. продолжает его папа. Надеемся, он найдёт такого же хорошего партнёра, как я. Все поднимают бокалы, кроме лисы, которая фыркает. Партнёра? Вот как вы это называете? Она поворачивается к Фрейе. Мне одно это непонятно. Парящая в полутора метрах над землёй Фрея не совсем понимает вопрос лисы. Ей не нравится, что Харун гей? Если он счастлив, кому какая разница? Видите? оживляется мама Харуна. Возможно, такое есть и в Эфиопии. Насколько я знаю, такое есть везде, отмечает Фрея. И я правда не понимаю, почему ты лезешь, говорит Халима Лисе. Это его выбор. А что насчёт девушки? Это и её выбор, Лиса качает головой. Девушки? Что происходит? Фрей пытается поймать взгляд Харуна, чтобы сказать, «Помоги мне понять, я здесь, чтобы помочь. Я могу быть и твоим планом, Б». Но он на нее не смотрит. «Никого не хочу обидеть, но ваши люди относятся к женщинам по-варварски. Паранджа, договорные браки...» «Дорогая», — успокаивает ее Саиф. «Ваши люди?» — закипает Халима. «У моих родителей был договорной брак, и они счастливы вместе более 25 лет». Она прищуривается. Посмотрим, продержитесь ли вы с Саифом так долго, потому что я слышала. Так, прерывает её Саиф, вставая. Нам пора. Но ещё есть десерт, говорит мама Харуна. Я не хочу десерт, отвечает он. Лиса, жди меня в машине. С радостью мурлычет она и уходит, даже не попрощавшись и забрав с собой полупустую бутылку вина. Когда за ней со щелчком закрывается дверь, Саиф поворачивается к семье. Вот почему мы никогда сюда не приезжаем. Вы её не принимаете. Принимаем её, отвечает мама Харуна. Когда она говорит о нас такие гадости? Женщина качает головой. Зачем ты женился на на американке? Потому что я американец. На той, кто нас не уважает, продолжает мама Харуна. О, так мы все должны быть как Харун, хороший покорный сын. Я не хороший сын, бормочет Харун. Да брось, парирует Саиф. Ты всегда был подхалимом. Саиф, восклицает отец. В его голосе слышится предупреждение. Фрейя разделяет своё внимание между перепалкой и доносящимися сверху звуками. В туалете смывают, в раковине бежит вода, шаги по лестнице, присвистывание. Натеньель свистит. Он свистит и улыбается, когда входит в столовую. Фрея пытается поймать его взгляд, чтобы предупредить о происходящем, но он не замечает. А вот она всё замечает. Словно в отвратительной замедленной съёмке, она видит, что всё вот-вот пойдёт наперекосяк. С ней уже такое случалось, и она снова ничего не может исправить. Я не хороший сын. повторяет Харун. Конечно, хороший, отвечает Тами. Ты женишься на хорошей девушке и принесёшь радость всей семье. Наданиэль, уловивший часть разговора о женитьбе Харуна и объягённый поцелуем, ощущает эйфорию за друга и облегчение. Весь день от Харуна исходила меланхолия, даже когда он говорил о своём парне. Инатенель задавался вопросом, почему если у него проблемы, он не обратился к этому Джеймсу. Он ощущал нечто общее с грустью Харуна, с его секретами, но теперь всё изменилось в жизни Натенеля и Харуна тоже. Так ты женишься на Джеймсе? спрашивает Тон. Харун выдыхает. Всё. Вот оно, наконец-то. Джеймс? спрашивает Саиф. Это кто? Медбрат хосписа Гектор однажды сказал Натенелю, что всегда можно узнать о смерти человека по изменению атмосферы. Покидающая этот мир душа как будто оставляет за собой тень. Никто не умер, но Натенель ощущает резкую перемену в комнате. Там, где до этого были планы на будущее, теперь лишь пустота. Это чувство он знает очень хорошо. Он возвращается в реальность, впитывая возникшую в воздухе тяжесть. Дрожащие руки Харуна, искажённое лицо Фрей. Это всё из-за него? Кто такой Джеймс? Снова спрашивает брат Харуна. Натенель замечает отразившееся на лице Харуна отчаяние. Это выражение лица он тоже очень хорошо знает. Что чёрт возьми он наделал? "Да, это Джеймс, ещё один друг с учёбы", спрашивает Абу. Когда Харун поворачивается к Ками, на её лице отражается надежда, и он едва не отвечает: "Да". Ведь именно на учёбе они встретились. Харун сбился с пути, и Джеймс помог ему. Это не стало бы ложью, но он только что слышал, как папа произнёс вслух имя Джеймса. Он больше не станет от него отрекаться. Джеймс это парень, объясняет Харун. Парень, в которого я влюблён. Но ты встретишь же девушку, на которой женишься, говорит мама. Ты улетаешь завтра. Халай халу всё устроили. Извини, ами, отвечает Харун. Я не могу этого сделать. И в последующую минуту тишины, когда заполняются пустоты подтверждаются подозрения из углов выбирается невидимое харун верит что бы ни случилось дальше оно того стоит он создаёт выход из положения почему ты не можешь этого сделать спрашивает томи молчание ужасает но у харуна нет сил объяснять и это выпадает халими потому что он гей озвучивает она. Саиф хохочет. Подождите, Харун Гамасек? Не называй его так, возмущается Халима. Я не понимаю, теряется Ами. Знаю, что не понимаешь, отвечает Халима, похлопывая её по руке. Это значит, что он любит мальчиков, а не девочек. Как Асадхан, актёр, уточняет Тами, она ещё больше запуталась. Да, ты знаешь дочку тёти Зары, Наилю? Анализ Биянка. И ты всё это время критиковала меня, когда Харун Чака, негодный Саиф, переключившись на урду, я знал, я чёрт побери это знал. Если ты знал, выкрикивает Харун. Почему ничего не сказал? Почему заставил меня справляться самому? Брат Харуна кричит, его мама плачет, и теперь бесстрашная Фрейя тоже плачет. Наданиэль застывает от ужаса. Он это сделал. Он не знает как, но это точно его вина. Всё шло хорошо, отлично и весело, пока не пришёл Лон, и теперь эта семья распадается. Прямо у него на глазах, точно как было и с его семьёй. Я это сделал, думает Нутенель. Не другие, это он. Он ядовитая пилюля. Он всё рушит, уничтожает людей одного за другим, превращает всё в пепел. Неудивительно, что все от него избегают. Остались только мы, приятели, братство двоих. Папа единственный, кого он понимает и кто понимает его. Человек, который его защищает, только ему он принадлежит. И о чём это думал на Тенеле? А еженедельных любительских играх, семейных ужинах, поцелуях с такими девушками, как Фрейя, и в изменениях. Но изменений нет. В этом и был смысл прихода сюда покончить с возможностью избавиться от надежды на изменения. Его сердце колотится как ненормальное. Земля разверзается под ногами, она уже проглотила всё, что он знает, всё, чего он касается, и теперь идёт за ним. Он так устал. Ты почти у цели, приятель. Я не понимаю. Сквозь слёзы непрерывно повторяет Ами: "И это плохо". Но когда Бус с восходящей интонацией говорит: "Ты нас обманул?" словно это вопрос, словно он не верит, что Харун на такое способен, его сердце разбивается раз и навсегда. "Я не хотел", шепчет Харун. "Не хотел всего этого". Он показывает на стол. "Я пытался защитить вас". Защитить от чего? спрашивает Табу. И когда он оберегающий обнимает Тами, Харун понимает, что от него, от этого. Натаниэль хватает рюкзак, содержимое вываливается. Он оставляет всё лежать на полу, кроме одной толстой книги, её поднимает и несутся к двери. "Натаниэль!" зовёт его Фрея. "Подожди!" Но он не слышит. тупо пробегает мимо с широко открытыми глазами и ничего не видящим взглядом. "На тоннель!" кричит Фрея. "Посмотри на меня!" Он не смотрит, не видит её. Фрея ловит его за руку, но он так резко вырывается, что она во второй раз за день теряет равновесие. Только в этот раз на тоннель не смягчает её падения. Харуна бозревает обломки своей семьи, а Ми побежала наверх. "Хали, моя обуза ней!" Сои взларадствуют. Абдулла не смотрит на него. И вот перед ним Фрей и Натенель, которые угрожают сокрушить его. До этого момента Харун думал, ничто не может быть ужаснее взгляда, с которым Джеймс обозвал его трусом и сказал: "Убирайся из моей жизни". Но взгляд Натенеля, когда он выбегает из столовой и толкает Фрея на пол, это куда хуже. Кто, если не трус, втянет незнакомцев в такую грязную историю? Кто, если не трус, посчитает, что поступить вот так правильно?